Интересно, заготовил ли дядя Каллигари свежие фрукты? И без фруктов доплывем? Mm -hmm. Для вас, дорогие дамы, для прелестных ваших фигурок Не слишком ли мы верим в могущество витаминов? Вы совершенно правы За едой наш культурный человек столь же дик, как его пещерный предок. Множество суеверий, мнимо-научных теорий затуманило умы. Будто пища дает здоровье, стройность, красоту без всякого участия самого человека. Соблюдайте диету и будете стройный. Ха! Посмотрите только на этих тощих Кошек с морщинистыми шеями и слишком тонкими ногами. И слишком жестоко. Посмотрим, что ты запоешь, когда тебе будет за 35. Ой, может быть. Но сейчас я не думаю об этом и не хочу думать. Вообще мы много думаем о старости, о том, что будет с нами на склоне лет. И от этого, кстати, стареем с молодым. Кончайте философию, вот и порт. Сейчас будем дико пожирать обед. У меня всегда чудовищный аппетит после ныряния.